Глава 16. Сталин расхаживал по кабинету. Егода и Ежов сидели друг против друга по обеим сторонам стола. Перед Ежовым, как всегда, лежал большой блокнот. У Егоды блокнота не было, и он никогда ничего не записывал. Все запоминал. Сталин прохаживался молча, искоса поглядывая на хмурое лицо Егоды. Недоволен присутствием Ежова. А почему недоволен? Ежов, секретарь ЦК, ведающий административными органами, в том числе и нарком Внуделом, должен быть в курсе партийного поручения, которое дается Егоде. Более того, Ежов будет контролировать выполнение этого поручения. Егода привык к тому, что он разговаривает с ним с глазу на глаз. Егода хочет быть его сообщником, но ему сообщники не нужны. Ему нужны исполнители. «Девять лет Зиновьев и Каменев каются в своих грехах». Наконец заговорил Сталин. «Поливают себя грязью, просят прощения. Они приняли на себя моральную ответственность за убийство товарища Кирова и осуждены за это. Почему приняли? Зачем приняли? Чтобы сохранить жизнь. Таким путем они решили увильнуть от настоящей, от истинной ответственности. Они думали о себе» о том часе, когда они сумеют взять реванш. Нет, пусть окончательно разоружаться, пусть, наконец, по-настоящему помогут партии». Он замолчал, продолжая прохаживаться по кабинету, потом заговорил снова. «Верхушка социалистов все теснее смыкается с фашизмом, превращая свои партии из социал-демократических в социал-фашистские». В этих условиях неизбежен отход от социалистов наиболее сознательных рабочих. Они должны будут двигаться к нам, в нашу сторону. Кто стоит на их пути? На их пути стоит Троцкий, стоят троцкисты и троцкизм. Троцкий сколачивает четвертый интернационал, собирает вокруг себя силы враждебной нашей партии, нашей стране, Клевещет, поливает нас грязью, отталкивает от нас левеющих рабочих социалистов, передовую интеллигенцию, народно-освободительные движения колониальных стран. Кому это выгодно? Это выгодно английскому и французскому империализму, германскому фашизму, японскому милитаризму. Вот на кого работает Троцкий. Всю жизнь боролся с большевистской партией, борется и сейчас. И партия всю свою историю боролась с Троцким – Будет бороться и сейчас. Пусть Зиновьев и Каменев помогут партии в этой борьбе. Пусть делом докажут свою преданность партии. Сталин замолчал, стал опять прохаживаться по кабинету. Егоды да Ежов тоже молчали. Кому оказалось выгодным убийство Кирова? Троцкому. Кому нужно было убийство Кирова? Троцкому. Почему это выгодно Троцкому? По двум причинам. Первое. Показать миру непрочность внутреннего положения в Советском Союзе. Ободрить японских милитаристов, германских фашистов, английских и французских империалистов. Второе. Направить внутреннюю контрреволюцию в СССР на путь террора, как на единственный путь борьбы с советской властью. Вот пусть Зиновьев и Каменев и их сторонники в этом месте – Сталин сделал паузу и внушительно повторил. И их сторонники разоблачат Троцкого как организатора убийства Кирова. Как организатора и вдохновителя террора против советской власти, против руководителей советской власти. Многого от них не требуется. Признать, что Троцкий приказал убить Кирова. Приказал готовить террористические акты против руководителей партии и правительства. Кому приказал? Их организации, Объединенной организации троцкистов и Зиновьевцев. Назовем ее, скажем, Объединенный центр. Хорошее название. В Ленинграде был Ленинградский центр, а это будет Объединенный центр центр, объединяющий Троцкистов и Зиновьевцев и подчиненный Троцкому. Ежов сделал пометку в блокноте. Сталин покосился на него, отвел взгляд и продолжал. «Безусловно, чтобы придать весомость и убедительность показаниям Зиновьева и Каменева, придется посадить рядом с ними на скамью подсудимых и троцкистов. И чем больше троцкистов, тем лучше. И чем крупнее и известнее эти троцкисты, тем еще лучше. Я думаю, что найти таких троцкистов будет нетрудно. Их много в тюрьмах и лагерях. Пусть валят все на Троцкого». «Пусть проклинают Троцкого. Троцкий – злейший враг нашего государства. Это всем хорошо и давно известно». Он снова молча прошелся по комнате, затем продолжил. «Конечно, с кадровыми троцкистами будет трудно. Там публика покрепче, и за спиной нет многих лет покаяний, не били себя в грудь, не признавали ошибок, как Зиновьев и Каменев». К тому же много лет сидят в тюрьмах и лагерях, этим и будут оправдываться. Тюрьмой и лагерем будут доказывать свое алиби. Не докажут. Никакая тюрьма, никакой лагерь не доказывают алиби. Опыт революционного, как, впрочем, и контрреволюционного движения показывает, что, находясь в тюрьме, можно вполне участвовать в революционной или, наоборот, контрреволюционной работе. Можно давать директивы своим сторонникам, можно вести переписку со своими лидерами. Что-то неуловимое пробежало по лицу Егоды, но Сталин это заметил. Не нравится Егоде, не согласен Егода, мол, какое может быть сравнение между прежними царскими тюрьмами и сегодняшними, где и муха не пролетит. Мол, свое ведомство Егода знает, и за свое ведомство отвечает. А вот товарищ Сталин, мол, не знает, живет старыми представлениями. Глядя на Егоду, с нажимом в голосе Сталин повторил. «Можно вести переписку? Вполне можно. И ведут, между прочим. Конспираторы там опытные. Тот же Смирнов, тот же Мрачковский. Мрачковскому, я вообще думаю, надоело сидеть. Человек он малообразованный, но деятельный, почитает себя большим военным стратегом». Ежов аккуратно записывал в блокнот. «В общем, — заключил Сталин, — если вы из тюрем и лагерей привезете несколько сот троцкистов, то найдете из них человек 20-30, которые поймут бесперспективность своей борьбы против партии, поймут, в какое болото затянул их Троцкий, захотят честным признанием вырваться из этого болота. Конечно, задача не из легких, но...» У аппарата НКВД не бывает легких задач. Борьба с врагом – это трудная, но почетная работа. Выполняя эту задачу, чекисты должны понять, что выполняют ответственное партийное поручение». Он остановился перед Ягодой, медленно и внушительно произнес. «Партия располагает неопровержимыми доказательствами, что Троцкий ведет оголтелую подрывную работу против Советского Союза». Органам дознания остается только одно – заставить участников объединенного центра признать свое участие в террористической деятельности, в частности, в убийстве товарища Кирова. Он сделал паузу, не сводя с ягоды мрачного взгляда. Не признаться они не могут, ибо это соответствует фактам. Непризнание ими фактов грозит им самыми тяжелыми последствиями. Егоды да и Ежов вышли из кабинета. Сталин остался один. Недовольство Егоды присутствием Ежова не было случайным. За этим недовольством стоит нечто большее, чем просто соперничество. Понял, что он не считает его сообщником. Понял, что ему нужны не сообщники, а исполнители. Понял, что за все свои действия будет отвечать сам. Никто с ним ответственности разделять не намерен. Сегодняшняя демонстрация Ягоды не первая и не единственная. Не скрывает своей симпатии и сочувствия медведю и запорожцу. Отправил их не в арестантском, а в специальном вагоне прямого назначения. Перед отправкой вызывал к себе, беседовал. Зачем вызывал? О чем беседовал? Успокаивал. «Потерпите, мол, ребята, все образуется», Так уж получилось, не по нашей вине получилось. Он настоял. Но мы вас в обиду не дадим. Почему разрешают жене-медведя ездить к мужу туда и обратно? Зачем это демонстрируется у всех на глазах? Начальник транспортного отдела НКВД Шанин послал запорожцу два альбома пластинок старинных русских песен. Зачем послал? Утешить друга, попавшего в беду. Запорожец не может прожить там без этих пластинок. Даже Паукер, начальник его личной охраны, фигляр и трус, парикмахер из Будапешта, и тот осмелился послать Запорожцу радиоприемник. Сочувствует. Попал, мол, наш Ваня ни за что, ни про что. В их работе не должно быть места жалости. Обошелся бы Запорожец и без пластинок, и без приемника. Живет там великолепно и жена Медведя могла бы жить рядом с мужем, а не раскатывать взад-вперед. Все это демонстрация того, что работники НКВД своих в обиду не дадут. Хотят показать ему, что они друг за друга, где бы они ни находились. Неужели не понимают, что мог он сделать с Медведем и Запорожцем, не уберегшими члена Политбюро, мог расстрелять, и надо было расстрелять, А он их послал на руководящую работу, фактически в санаторий, одного на два года, другого на три. Вот они и решили, что они его соучастники, что он их боится, что он у них в руках и демонстрирует свою силу, независимость и недовольство. Это зачатки заговора, нового заговора, чекистского заговора. Егода и аппарат НКВД выполняют его волю пока. И только пока. И потому Егоду и его аппарат придется сменить. Егода пошел на борьбу с врагами внутри партии, и его аппарат на это пошел. Но только с теми, кто официально участвовал в фракционной работе. С троцкистами, зиновьевцами, сопроновцами, возможно, и с правыми. Впрочем, насчет правых сомнительно. Но дальше они не пойдут. В Предстоящей кадровой революции они не помощники – В сущности, основные кадры НКВД – это еще старые чекистские, то есть партийные кадры. Считают себя идейными, свою борьбу с врагами – идейной борьбой. А они не более как исполнители и охранители. Но сейчас их еще рано менять. Пусть добьют Зиновьева с Каменевым. Это они сделают. На это они уже пошли. И это в их силах. Троцкистами и зиновьевцами они занимаются давно – знают их кадры, процесс подготовит. Сам же процесс проведет Вышинский, этот сумеет. А за это время Ежов, курируя НКВД как секретарь ЦК, войдет в курс дела и сразу после процесса сменит Егоду и приведет людей, которые сменят аппарат Егоды. Удар будет неожидан. И есть противовес армия. Временный противовес, но пока противовес. Любая армия ненадежна. Если хоть на одно мгновение ослабить бдительность, если хоть чуть-чуть ослабить вожье. Все дворцовые перевороты совершены армией или, правильнее сказать, верхушкой армии, а верхушка армии всегда ненадежна. Нынешние военные кадры еще менее надежны, чем кадры НКВД. Много там затаившихся сторонников Троцкого, много работавших с ним. Когда он был нарком Войнмором, Для многих он часть их героического прошлого. Они считают себя героями гражданской войны, в душе не признают роли и значения товарища Сталина, в гражданской войне ненавидят его. У него до сих пор переворачивается сердце, когда он вспоминает этого подонка, негодяя Шмидта. На 15-м съезде партии Шмидт поддерживал оппозицию. После дискуссии, когда он, Сталин, выходил из Кремля, Шмидт подошел к нему, разукрашенный, как попугай, в черной черкеске с наборным серебряным поясом, в папахе на бекрень, и, как бы шутя, как бы даже ласково, по-понебратски стал осыпать его казарменными ругательствами. Все расценили это тогда как грубую солдатскую шутку, не носящую политического характера, мол, «позабавился старый вояка», член партии с 1915 года, еще в мировую войну получивший четыре георгиевских креста, а в гражданскую войну два ордена Красного Знамени. Но Сталин расценил это вовсе не как шутку, а если и шутку, то такую шутку, которая отражает отношение к нему, Сталину, всех этих зазнавшихся героев гражданской войны. Теперь Шмидт командует танковой бригадой у Якира, друг Якира и Примакова, бывшего командира Червонного Казачества, а Туровский, бессменный начальник штаба у Примакова, родственник Шмидта, женатый на сестрах. Вот какое гнездо опекает Якир, вернейший соратник Тухачевского. Пока они помалкивают, а если и признают его роль в гражданской войне, то выдавливают слова сквозь зубы. На эти кадры опирается Тухачевский, потенциальный Бонапарт, царский офицер, из чистолюбивых замыслов, примкнувшей к революции».